Глава вторая На территории базы сатанистов, рядом с одноэтажным административным зданием бывшего почтового ящика, на глазах у двух патрульных колыхнулся воздух и в полуметре над землей замерцал голубой искрящийся прямоугольник. Видимо, от удара ноги настежь распахнутая входная дверь и так осталась в этом положении. Из здания выскочил запыхавшийся парень в камуфляже, зло посмотрел на застывших на месте и ошеломленных происходящим бойцов. — Чего встали? Свободны. Э — был один из них, показывая пальцем на голубоватое свечение. — Я сказал и еще раз повторить. Те нерешительно потоптались на месте, но, как бы ни было велико их любопытство, боясь повторно вызвать недовольство босса, поспешили уйти. Отойдя метров на десять, один из них, что помоложе, не выдержал и обернулся. Он успел заметить, как из непонятного свечения появился вооруженный мужчина и спрыгнул на землю. — Ты чумел, что ли? Валим быстрее отсюда, это же внешник! — потащил за рукав младшего его старший товарищ. — Чем меньше будешь знать, тем больше шансов в живых остаться. — Рад вас видеть, господин Герхард. Что-то случилось, что вы лично на базу прибыли? Искрящееся свечение постепенно погасло, и портал растворился в воздухе, словно его и не было. — искарь у меня мало времени. Пошли быстрее к тебе, не хочу здесь о деле говорить. — ответил нежданный гость место приветствия. «Извините», — смутился парень, — «прошу вас». Показал он на открытую дверь, и они вошли в полутемное помещение. В небольшой отгороженной дежурке с окушком за столом сидел мужчина в армейском камуфляже и читал книгу. Попытался привстать, но пескарь махнул ему рукой, чтобы тот оставался на месте. А сам с важным гостем прошел к лестнице. Подниматься на второй этаж не стали, а наоборот спустились в подвал. Прошли через открытую гермодверь в длинный коридор, освещенный тусклыми светильниками из толстого стекла, забранными решетками из толстой проволоки. Прошли еще через одну гермодверь и попали в просторный кабинет. Обстановка довольно скромная. Письменный стол с кожаным офисным креслом. Справа от стола массивный сейф, а у противоположной стены журнальный столик с двумя креслами, обтянутыми велюром. «Гермошка!» Позвал песка. И Оказалось, что имелась еще одна дверь, незамеченная внешником. Она отворилась, и в кабинет вошел молодой парень с густой рыжей копной волос. «Слушаю, босс!» Герхард еле заметно усмехнулся, но ничего не сказал. «Сделай нам кофе. Вы как?» Хозяин кабинета посмотрел на гостя. «Или коньячку?» «Лучше кофе. Алкоголя в живчике и так достаточно». Парень тут же исчез в своей комнате. Внешне присел в кресло и с интересом осмотрелся. Обратил внимание на одиноко стоявшее в дальнем углу слева от письменного стола еще одно кожаное кресло непривычно большого размера. В нем лежал пятнистый сверток, то ли маскировочная сетка, то ли что-то подобное. Пискарь проследил за направлением взгляда гостя и пояснил. Кресло брата Силантия и его маскировочный балахон оставили как память о нем. После недолгого отсутствия в кабинете появился Ермушка и молча поставил две чашки на блюдечках с дымящимся ароматным напитком. Снова вышел, но тут же вернулся с хрустальной вазочкой, наполненной овсяным печеньем и сахарницей. «Спасибо, свободен». Гость пригубил кофе и одобрительно произнес. «Очень даже неплохо». После продолжил. «Вижу, что ты уже весь извелся. Не буду тебя мучить, поэтому давай сразу отделе. Так вот, тебе придется вернуться в рейдерский кластер с ракетными шахтами». «Вы все же решили забрать тебе боеголовки?» «Не угадал». «Мы, конечно, не отказались бы их получить, но время упущено, и ракеты теперь без головных частей». ты как?» С нескрываемым удивлением, поставив чашку обратно на блюдце, Пискарь посмотрел на внешника. Руководство стаба рейдеров решило избавиться от головной боли. Не знаю, сами догадались или кто им подсказал, но рейдеры сняли боеголовки и вывезли их в соседний кластер аккурат перед его перезагрузкой. Я думаю, дальше мне не нужно тебе объяснять. Они исчезли, словно их и не было. Задумчиво произнес пискарь и отхлебнул кофе. «Тогда от меня что требуется?» Он вопросительно посмотрел на гостя. «Тебе известен рейдер по имени Пират?» Искарь поперхнулся от неожиданности. откашлившийся вытер салфеткой губы. «Извините, как не знать, это же он повинен в смерти брата Силанти, и он же застрелил у Лютого прямо на моих глазах». «Рейдеры не знали, что я за ними наблюдаю. Честно говоря, лютый еще там раз, так что вполне заслужил смерть. А вот босса мне очень жаль. Моя задача отомстить пирату, убрав его?» «Нет. Дело совершенно в другом. Информации крайне мало, и к тому же она не подтверждена. У пирата имеется сын Мирослав и приемная дочь Ксанка». Сейчас они живут вместе, и девчонка, как нам стало известно, беременная. «Они сумасшедшие?» — искренне удивился Пискарь. «Ведь ребенок, если родится, то вскоре урчать начнет. Это какими же баранами нужно быть, чтобы решиться на такое?» На самом деле не все так просто. В стабе упорно ходят слухи, что сын пирата — белый жемчужник. «Погодите!» Замотал голову ошарашенный пескарь. «Вы хотите сказать, что этот Мирослав родился здесь, в Улье? Я вас правильно понял?» «Да, так оно и есть. Это как раз мы точно знаем». «А откуда?» «Ты про женчуг?» «Мы понятия не имеем, откуда у него взялась белая жемчужина, Тем более, что она не одна». «Опять же, по слухам, подтверждения у нас нет, но Оксанка тоже жемчужница. «Охренеть! Пескарь такой неожиданной и фантастической новости даже вспотел. Она тоже здесь родилась?» «Нет, но история довольно мутная. Вроде бы девчонка превратилась в кваза и вернули ей обратно человеческий облик, опять же, с помощью белой жемчужины». «Этот пират словно Алибаба какой-то с пещерой полной жемчуга. Если это все правда, а не рейдерские байки, то я представляю, какой родится ребенок», — серьезным видом задумчиво произнес Пискарь. «Наши головы о том же подумали, о чем ты сейчас сказал, и очень горят желанием заполучить роженицу. Вот это и есть твоя главная задача. Вот, держи». Герхард вытащил из кармана и положил на столик перед пескарем серебряную зажигалку. «Господин Герхард, я не курю!» «Не тупи!» — нахмурился внешник. «Мало ли, костер понадобится разжечь или еще для чего пригодится?» Пескарь с интересом повертел в руках весьма необычный подарок небольшой паровозик сделанный в мультяшном стиле но с большой детализацией колесики даже вращались и выглядели как настоящие он нажал на маленькую круглую кнопку на крышке кабины и из трубы вырвался колышущийся лепесток пламени видишь позади кабины груда угля возвышается и дави ее и сдвинь назад К удивлению, пескаря открылась полость, а в ней еще одна кнопка, только на этот раз квадратная. Если возникнет экстренная необходимость со мной встретиться, жмешь ее. Еще один момент. Когда похитишь к самку, три раза нажимаешь и ждешь. Я активирую портал для вашей эвакуации в том месте, где будете находиться. «Занятная вещица». Уже другим взглядом посмотрел на зажигалку Пискарь и осторожно закрыл полость. И еще не все. Внешник вновь опустил руку в карман и вытащил кожаный браслет с медными заклепками. Протяни левую руку. Пискарь послушно выполнил просьбу. Герхард разъединил браслет, а затем сомкнул кожаную полоску на запястье парня. «У вас эта штука называется феничкой, своего рода оберег в прямом и переносном смысле. Теперь можешь смело общаться с ментатом любого стаба, что рейдерского, что муровского. Все твои ответы на их вопросы будут казаться им правдивыми. На данный момент ты обезличен, у тебя нет ментальной метки. Так вышло, что ты одиночка и ранее с ментатами не пересекался». «Это прямо здорово! Вы меня опередили, я как раз и хотел этот вопрос обговорить!» И последнее. Герхард в который раз залез в карман и выложил на столик рядом с зажигалкой небольшой полотнянный мешочек со стянутой шнурком горловиной. «Аванс!» — коротко пояснил внешник и добавил. «Можешь посмотреть!» Искай слегка дрожащими пальцами потянул за руку и узелок сразу же развязался. Перевернув, высыпал содержимое себе в подставленную ладонь. Две красные жемчужины соблазнительно поблескивали гладкой поверхностью. Судорожно сглотнув, он вопросительно посмотрел на внешника. «Они уже твои. После выполнения задания получишь еще столько же». Оплата устраивает?» Пискарь, вновь переведя взгляд на жемчужины, коротко кивнул. Никогда он еще не держал в руках такое вожделенное богатство, и то, что ему сразу дали жемчуг, только подчеркивало всю важность задания. О, «Вот ты чудесно. Спасибо за кофе, мне уже пора». Внешник поднялся из кресла и повесил на плечо автомат, который стоял прислоненный к стене. — Все, хотел тебя спросить, Обряды по-прежнему проводите? Пискарь даже не удивился, откуда внешникам про них известно. — Нет, господин Герхард, я, когда после смерти босса Лютого возглавил остатки отряда, решил, что хватит косить под сатанистов. Мне лично и раньше была чужда их идеология, Мой теперь отряд зеленых. — А ты как? — полюбопытствовал внешник. «Мы не за белых и не за красных, что-то среднее между мурами и рейдерами, при случае бьямы тех и тех». «Ну что же, в этом тоже имеется свой резон», — одобрил Герхард решение пискаря и заторопился. «Пожалуй, я уйду прямо из твоего кабинета». Внешник из разгрузки вынул планшет, пробежался по экрану пальцами и в кабинете тут же над полом замерцал голубой проход. Жду от тебя результата. До встречи. С этими словами гость шагнул в светящийся портал и исчез. Померцав и поискрив напоследок, проход закрылся. «Ярмошка!» Назов в кабинет заглянул Денщик. «Приберись тут». «А где?» — спросил было озадаченный парнишка, не увидев гостя. «Вышел». Неопределенно ответил глава стаба и задумался, уставившись в одну точку. Ермушка, поняв, что лучше не мешать боссу расспросами, молча собрал всю посуду на поднос и ушел к себе в комнату. «Вновь придется вернуться в тот проклятый кластер, в котором в один миг погибла основная часть братства». Пескарь особенно сожалела о потере босса. Хоть и страшен был внешне, да еще и в гневе, антипатию у него не вызывал. А вот за чью смерть порадовался так это Лютого. Тот полностью соответствовал своему имени. На его совести смерть инженера и дикого. Про убийство охотника ему успел шепнуть кабан, ставший тому невольным свидетелем. Прямо на его глазах помощник брата Силантия засадил Финку в бок ничего не подозревающему парню. Он его возненавидел еще с первых дней, как Дикий попал в братство. А вот как люто убил инженера, Пискар лично видел. И всего-то лишь для того, чтобы спасти собственную шкуру, переодевшись в одежду убитого и выдав себя за пленника братства. На славость Эксу ему это не помогло. Лютого по какой-то ему одному ведомой причине пристрелил рейдер-пират, чью невестку теперь и предстояло выкрасть пискарю. — Ермошка! — Да, босс? — развещи мне старшину, не пойму, где его черти носят, по рации не отвечает. Старшина заместитель главы братства его правая рука. Именно он помог Пискарю, единственному уцелевшему и вернувшемуся в стаб живым после боя на стартовой позиции, стать главой братства. Хотя какой к черту бой! Перестреляли всех, как куропаток. Хитроумные рейдеры пустили под землю ложный кисляк. Сатанисты, забыв, что находятся в стабильном кластере, потеряв голову, ринулись на поверхность, где их ждала засада. Брать поленных рейдеры не собирались, потому они церемония сгасили всех подряд. В живых тогда, кроме Пискаря, вроде осталось только трое братьев, но их дальнейшая судьба ему неизвестна. Основная масса погибла наверху под перекрестным огнем, а меньше — уже во время зачистки рейдерами подземного бункера. Пискарь спасся благодаря своему умению проходить сквозь стены и другие препятствия. Как вернулся обратно к себе на базу, это уже отдельная тема. Но его, видимо, оберегал Стикс, благодушно позволив ему вернуться живым. Оставшаяся без руководства часть братства решила разбежаться. Фанатиков среди них не оказалось, а сатанинская идеология и особенно кровавые обряды давно уже тяготили братьев. Старшина поддержал пискаря, решившего возглавить братство. Первое, что сделал новый босс, убрал всю сатанинскую атрибутику и объявил, что теперь они вольны стаб без всякой идеологической подоплеки, сами по себе, и не муры, и не рейдеры. По возможности не станут влезать в их разборки, но если что, то надают по и тем и другим. Продолжат сотрудничество с внешниками поставляя им свежих иммунных а на первом месте по прежнему мародерка в обновленных кластерах все как и раньше было но только без всякой религиозной дурости табу наложена лишь на поставку внешникам органов иммунных детей такое положение дел устроило всех всего новоиспеченный руководитель и добивался искал меня в кабинет вошел старшина «Проходи! Да не стой ты там! Присаживайся!» — кивнул глава стаба на кресло возле журнального столика, а сам окпер сейф и вытащил оттуда бутылку с коньяком и две стопки. «У тебя праздник какой? Я чего-то не знаю!» — слегка удивился старшина. «Не у меня, а у тебя!» — несколько туманно ответил пескарь и, подойдя к столику, наклонившись, наполнил принесенные стопки янтарным напитком после чего сам уселся во второе кресло. «Не понял. Ты это сейчас о чем?» «Старшина, придется тебе на некоторое время возглавить стаб». «Ты еще и с чего?» «Мне требуется скоро уехать отсюда, и я думаю, месяца два меня точно не будет». «Причина внешники?» «С чего ты так решил?» — поразился пескарь прозорливости своего заместителя. Так не каждый день внешник сама лично к нам через портал прибывают. Из этого делаю вывод, что вопрос очень серьезный. Расскажешь? — Так, значит, уже растрепали. Нахмурился пескари после ответил. — Извини, не могу. Не обижайся, но это не моя тайна. И даже у стен бывают уши. — Эго, заострявшие там. — рассмеялся заместитель, имея в виду умение Пискаря. Если серьезно, то когда собираешься свалить отсюда? Дня через два. Наши парни подбросят меня вот сюда. Пискарь показал место на карте возле границы кластеров. А дальше уже я сам на велосипеде. Возвращаться будешь этим же маршрутом? Не знаю, как получится. Да, похватился старшина. А как быть с партией товара, что внешникам подготовили? Все в селе остается или как? — В этот раз товар доставишь сам. Герхард с тобой рассчитается. Я его предупредил. Проблем не возникнет. — Босс, а ты курить начал? — спросил старшина, показывая належавшую зажигалку. — Какая интересная штуковина. Можно? — Ну, посмотри, коль хочется. Пожал плечами пескарь и пояснил. «Никогда не курил и не собираюсь. Зачем к себе внимание твари лишний раз привлекать? Пригодится в пути, мало ли, костер или спиртовку зажечь нужно будет». «Симпатичная». Полюбовался зажигалкой заместитель и пощелкал раза три, выпустив из трубы лепесток пламени. Искарь спокойно наблюдал за манипуляциями своего зама, не боясь, что тот случайно активирует портал. «Не так просто это сделать». Как и планировал, через два дня покинул базу. Стоявший возле ворот вместе со старшиной ментат Стаба, с удивленным и в то же время задумчивым выражением лица, еще некоторое время смотрел в сторону удаляющемуся джипу. Его странный взгляд не укрылся от проницательного старшины. — Что-то не так, Тимоха? «Странно, но у босса не считывается ментальная карта, я же сам вам всем ее ставил». У Тимохи вот уже месяца три как появился необыкновенный дар, что в стабе восприняли очень благоприятно. Не хватало лишь наличия собственного знахаря, но надеялись со временем решить и эту проблему. «Ты не ошибся, и дар у тебя еще не прокачанный». Тимоха покачал головой. — Независимо, прокачан или нет, а метку я должен был увидеть. Сейчас выглядит так, будто он новичок. — Ты, вот что! — посерьезнил старшина. — Оставь свои умозаключения при себе и молчи, как рыба об лёд. Так оно полезнее для здоровья. — Я понял, босс. «Совершенно не удивлюсь, если за непоняткой с ментальной карты маячит фигура внешника», — подумал старшина и велел закрыть ворота. Пискарь равномерно и не торопясь крутил педали велосипеда Еле слышно шуршала под шинами прелая листва мягким ковром, покрывшая за многие годы лесную дорогу. Они, видимо, если и ездил кто-то очень редко. Он специально выбрал этот маршрут, чтобы минимально свести риск ко встречам с зараженными. У него совсем другая задача, и стычки с тварями не входили в его планы. Вроде все предусмотришь, а что в итоге получится, никому неизвестно. Специально оделся в поношенный камуфляж российской армии, за спиной на широких удобных лямках находился тактический рюкзак, тоже не первой свежести. С плеча свисал ритмично покачивался АКМС, потертая и выцветшая разгрузка с торчащими из карманов магазинами дополняла образ «Рейдера-одиночки». Клюв, чтобы не мешал при движении и не колотил по бедру, пескарь уложил в рюкзак, оставив на офицерском ремне лишь кинжал в кожаных ножнах и кабуру с «Спасибо брату Силанте, что запретил колоть татуировку в виде перевернутого креста, символа сатанистов, разведчикам и еще тройки своих людей». В это число, кроме Пискаря, попал еще Сипатый, а затем и Лютый. Им нежелательно было так открыто светить свою принадлежность к сатанистам. Если что не так, доказывай потом рейдерам о безобидности наколотого подмышкой черного креста. Хрен ведь поверят. Конечно, у Герхарда нашлось бы средство по сведению злосчастного тату, но это дополнительное время, и вполне возможно могли остаться следы, Хотя о чем это я? Всякие шрамы на теле со временем бесследно исчезают, и все благодаря целебному воздуху улья, насыщенному спорами. Лес остался за спиной, и велосипед слегка встряхнуло, когда пескарь с ровной и мягкой лиственной подстилки выехал на разбитую сельхозтехникой грунтовую дорогу, которая разделяла большое поле на две половины. Одна ярко-желтая с рапсом, а вторая светло-зеленая с начавшими наливаться колосьями пшеницы. Высоко в голубом небе заливались стрелями жаворонки, над рапсом порхали бабочки, и ничто не напоминало путнику, что в любой момент эту божественную идиллию может нарушить атака какой-нибудь На карка умля! — в сердцах обругал себя пескарь. Вдоль кромки леса в сторону велосипедиста мелькнула темная тень. Заметил ее случайно, интуитивно оглянувшись. И откуда она только взялась? Парень, что из силы, налег на педали. Велосипед рванул с места, выбросив из-под заднего колеса серые комочки земли и понесся между полями. Колеса то и дело подпрыгивали на неровностях, хоть пескарь старался их по возможности объезжать. Не снижая скорости, стремительно вылетел на шоссейную дорогу и, не успев затормозить, сходу врезался в БТР-80, неожиданно появившийся перед ним из-за крутого поворота, скрытого придорожной лесопосадкой. От резкого удара пискоря выбросило из седла и, падая, он сильно ударился затылком о придорожный столбик. Подняв под себя велосипед, бронетранспортер резко затормозил, запахло сженной резиной. Его башенка развернулась, и короткая очередь из КПВТ прошлась по грудной клетке топтуна, во все стороны брызнули расколовшиеся куски костяных бляшек. Вторая очередь сбила его с ног, раздробив коленные суставы. С брони спрыгнули двое бойцов и подбежали к еще живой, но по-прежнему опасной твари. Пока один из них отвлекал Топтуна на безопасном расстоянии, второй обошел его сзади и проворно просунул под небольшой костяной гребень, прикрывающий споровый мешок, длинное лезвие кинжала. Дрожь сотрясла тело твари, и Топтун замер, не подавая признаков жизни. Позади бронетранспортера остановилась колонна из трех шишек КамАЗа БТР-70 и джипа Тачанки УАЗ-3163 «Патриот». «Черномор, почему встали и что за пальба?» Прошипев, заговорила рация на разгрузке бородатого мужчины, который высунулся из командирского люка передового бронетранспортера. «Ларон, столкнулись с велосипедистом!» Щелкнул тангентой бородач. «Черномор, с каких пор у нас такой сумасшедший движ на дороге?» Даже по рации можно было уловить ироничную нотку в голосе командира. «Парень у нас сам влетел, не успели затормозить, слишком уж он шустро на шоссе выскочил. Его по грунтовке преследовал топтун, и велосипедист, и видно, с перепуга ничего впереди себя не видел». «С КПВТ расстреляли, тварь. Споровый мешок бойцы уже вскрыли. А вот с велосипедистом проблема. Падая, он проломил себе череп об придорожный столб. Рано на вид серьезно. Сейчас он в отключке. К себе на базу раненого не довезем. Кончится еще по дороге. Ведь нам еще пилить и пилить». «Что предлагаешь, Черномор?» Через пятнадцать километров кластер со стабом вольны. Нам все равно почти по пути. Колонна может обождать возле базы отдыха рейдеров, а Крот на Тачанг отвезет парня в стаб, передаст его охране и сразу же назад. Вполне возможно, что это их боец, они там сами разберутся. Добро, так и поступим. Грузи его пока к себе, а после крест заберет. Пискарю вкололи два тюбика спека, рану вокруг обтерли живчиком и перевязали. В сознание он пока так и не пришел. Джип Таченко замер перед змейкой из бетонных блоков. Ворота стоба открылись, выпустив патрульный джип. «Крест. Рейдеры стаба «Солнечный». Возвращаемся из рейда к себе на базу. На шоссе столкнулись с велосипедистом. В свой госпиталь можем его не довести. У парня открытая черепная травма. Может, это ваш боец?» «Вряд ли. Что-то не припомнит такого, если только не из новеньких». Патрульный внимательно осмотрел раненого, но не признал. Его. «Мужики, заберите его к себе в госпиталь, а мы обратно к вашей базе отдыха. Колонна там ждет». Мы в курсе. Дежурный нас по рации предупредил. Вот и отлично. Обрадовался Крест. А то мы и так из графика выбились. Совместными усилиями перенесли Пискаря в патрульный джип. Минутку, мужики. Вот его рюкзак и оружие. Вроде больше ничего не было. А велосипед попал под колеса бронетранспортера. Оставили его там же, на обочине. Проще новый достать, чем его чинить.